Не обращайте на них внимания, сказал Флетчер. Они ведь живут за счет этих картин, как Амела за счет дерева, только они не так красивы. Пойдемте посидим в каком-нибудь кафе. Тони немножко поколебался, но согласился. Когда они подошли к выходу, он остановился, чтобы посмотреть на фрески Боттичелли над лестницей. И на статуи «Крылатая победа» и «Возничий» на следующей площадке. Боттичелли — итальянский живописец, представитель раннего возрождения. «Вам нравится Боттичелли?» — спросил Флетчер. «Мне он тоже когда-то нравился, но теперь меня привлекает более примитивное, раннее искусство». «Это уж как-никак начало нашего разложения». А мне хочется забраться подальше, туда, где никаким христианством еще и не пахнет. Но мы с вами еще об этом поговорим. Вы где остановились? Тони сказал. Да это около меня, как раз за углом. Я живу в отеле Дракон. Сколько вы платите за комнату? Франк в сутки. Да что вы? А вы надолго приехали? Нет, неделя на две, а что? Я оплачу за номер два франков в сутки, и я здорово сэкономлю, если вы передадите мне вашу комнату, когда будете уезжать. Вот бы никогда не подумал, что вы живете так скромно. Почему же? с любопытством спросил Тони. Да так. Знаете ли судя по вашему костюму, по разговору, по всему, но как передадите вы мне вашу комнату, когда будете уезжать? Конечно, я скажу мадам. А вы думаете остаться жить в Париже? Вот и кафе, сказал молодой человек, подводя тоник к столику под большим полосатым навесом. Что вы будете пить? Кофе со сливками. Я тоже. Кёльнер, два кофе со сливками. Теперь слушайте, я вам расскажу все по порядку. Я увидел вас вчера в Лувре и сразу подумал, что вы англичанин. Мне понравилось ваше лицо и понравилось, как вы внимательно разглядывали картины, вместо того, чтобы бегать взад и вперед с Бедеккером в руках. Вот я и решил заговорить с вами. Я писатель. Бедеккер — популярный путеводитель, выпускаемый немецкой фирмой Бедеккер. К величайшему удивлению Тони, молодой человек вдруг расхохотался. — Курьезно, не правда ли? — сказал он, все еще давясь от смеха. — Я? Да вдруг писатель! Каково? — А почему бы вам не быть писателем? — спросил Тони. — Ну, конечно, почему бы мне не быть писателем? — ответил Флетчер насмешливо. Затем, ударив себя в грудь, воскликнул, обращаясь к самому себе. — Да. «Ну, полно! Прояви хоть каплю самоуважения!» И вдруг сразу заговорил совершенно серьезным тоном. «Мне двадцать четыре года. Я девять лет проработал в одном учреждении, ушел оттуда на прошлой неделе, приехал из Тилберн в Гавр на грузовом пароходе, а оттуда пешком пришел в Париж. И все это потому, что я получил пятьдесят фунтов за мою первую книгу немножко опрометчиво, не правда ли? Тони согласился, что это, пожалуй, немножко опрометчиво, но не сказал этого. Ему нравился молодой человек, который так откровенно говорил о себе. Он восхищался его предприимчивостью. Наконец-то ему повстречался хотя один человек, умеющий пользоваться жизнью. Флетчер, перегнувшись через стол, смотрел на него с любопытством. Мне кажется, что сейчас чувствуется какие-то новые веяния, сказал он. Вы не замечаете этого? Я замечаю, что люди, особенно здесь, кажутся немножко растерянными, встревоженными. Вы это имеете в виду? Нет. Видите ли, я долго наблюдал за людьми и приглядывался к тому, что происходит. Сейчас повсюду в Европе среди рабочего класса замечается удивительный подъем. Они скоро разделаются со старым строем. И наступит социализм? – спросил Энтони. Да, если хотите. Но только это будет не муниципальное строительство и государственное страхование. Хотя почему бы и не это тоже? И, конечно, не классовая война. Все классы объединятся в этом движении. Сейчас 1913 год. А так, примерно к 1918-му, у нас будет новый мир, и его создадут люди доброй воли. Людям уже не втерпешь, они больше не могут мириться со старыми порядками. Трудиться будут все, но только чтобы заработать на жизнь, а не ради денег. Это звучало в высшей степени наивно, до того наивно. что Тони не знал, как высказать свои возражения, чтобы они не показались обидными. Там в Англии Кренг собирался насадить абсолютную справедливость с помощью ненависти, а здесь этот молодой человек рассчитывает проделать это с помощью доброй воли. Машины, конечно, придется уничтожить, пренебрежительно заключил Флетчер, ведь это как раз то, что поработило людей и сделало их бесчеловечными. Как? воскликнул Тони. Даже железные дороги и пароходы? А почему бы нет? Почему? Боже, да ведь без железных дорог большой современный город погибнет с голоду через несколько недель, а без пароходов вся Англия через несколько месяцев. Вот почему. Ну, это мы уладим, невозмутимо сказал Флетчер. Тут все дело в доброй воли, в том, чтобы договориться относительно кое-каких мелочей. Во всяком случае лучше немного поголодать, чем погибнуть совсем, не правда ли? Я думаю. Ну вот, а большинство людей у нас теперь живые мертвецы, их нужно вернуть к жизни. Нельзя сказать, что вы живете, если вам всю жизнь приходится вертеть какой-нибудь машину. Я предпочел бы умереть. Я тоже. Но мне кажется, что скорее будем уничтожены мы с вами. Арабы машин будут плодиться и размножаться. Энтони почувствовал, что у него пропало желание продолжать этот разговор. Эти бесплодные споры всегда приводили его в уныние. Ему казалось странным, как Флетчер, который презирает восхитительные поэтические фантазии Джорджаны, может верить в то, что его собственные нелепые мечты осуществляться? Конечно, нельзя не согласиться, что машины превратили мир в ужасно скучное место, где с одной стороны процветает механизированное рабство, а с другой бессмысленное, утомительное роскошь. И может ли так продолжаться, чтобы люди обогащались за счет этого рабства, но в то же время уклонялись от всякой ответственности за него, и выбрав себе какое-нибудь приятное местечко, куда еще не проникли машины? спокойно наслаждались жизнью в этом машинном мире. Мне кажется, мы скорее приближаемся к жалкому концу, чем к светлому началу. Мрачно заметил он. Это замечание вновь задело Флетчера. Объявив Энтони наемником, капиталистов и трусом, он начал рисовать ему картины чудесного дохристианского мира. который будет создан исключительно доброй волей. Энтони слушал рассеянно. Рядом с ними какой-то степенный джентльмен с холеной бородой чрезвычайно внимательно читал парижскую газету «Л'Аппетит Паризьен». Две изящно одетые девушки цедили воду в бокалы через кусок сахара, зажатый каким-то никелированным приспособлением, отчего светло-зеленая жидкость сразу мутнела. Позади них большое семейство расположилось за тремя столиками и, по-видимому, торжественно праздновало какое-то событие. На другом конце террасы кучка студентов без умолку таратори с невероятной быстротой осушала кружки пива. По ту сторону сквера на ярко-голубом небе вырисовывалась высокая колокольня с заостренным шпилем, а когда затихал уличный шум и разговоры, то не слышал крики летающих стрижей. В пыльном, пропитанном бензином воздухе, отстоявших рядами фиакров, слабо тянуло запахом конюшени. Лошади и возницы дремали на солнце. Трамваи со звоном проносили среди деревьев вдоль бульвара. Время от времени... Длинный зеленый омнибус с грохотом выскакивал из-за угла и скрежеща тормозами останавливался, чтобы дать публике выйти и войти.